СЕМЬ. СОСТОЯНИЕ НЕПОКОЯ Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Это Егор Брагин. Мы с вами в ГДР ездили. Здравствуй, Егор. Рад тебя слышать, — говорит Горби. Извините, что поздно. Для меня это не поздно. Я только что приехал из ЦК. Понимаю, — отвечаю я. Я на самом деле звоню вас поприветствовать, можно сказать, соскучился, хочу с вами встретиться. У меня есть для вас кое-что интересное. Правда? Что же это такое? Э, нет, извините, смеюсь я. По телефону не могу сказать. Он настораживается. Ну а что, пусть. Про чемоданчик-то, небось, слыхал уже? Да? Немного растерянно восклицает он. «Ну что же можем завтра встретиться, если хочешь? Я буду на работе. Или это конфиденциальный вопрос?» «Нет-нет, ничего секретного. Визит вежливости. Меня с утра на Лубянку вызывают, поэтому, скорее всего, только после обеда освобожусь. Но если бы вы нашли для меня пару минуток, был бы благодарен». «Конечно, какой разговор?» — говорит он бодро, но с едва различимыми оттенками рассеянности. Озадачил я его. И разговор не телефонный, и на лубянку вызывают. Что же это за сигналы такие, да? Подумай, подумай, голубчик, может, решишь чистосердечно во всем признаться? Наташа, говорю я, повесив трубку, я голодный, как крокодил. Вы уже поелись, дядя Юры? «Нет, Юрий Платонович отказался», — мотает головой Наташка. «Я уже ужинал», — улыбается он. «Спасибо. А зачем тебе на лубянку? Это в КГБ, что ли?» «А вот пойдем за стол», — отвечаю я, — «тогда расскажу. Только еще звоночек сделаю». Я набираю телефон Лены Ивановой. «Алло?» Снимает она трубку. «Лен, привет, это Брагин. Слушай, не в службу, а в дружбу. Найди мне адрес и телефон...» Панчишина. Это еще кто такой? Удивленно спрашивает она. Да ладно, ты же знаешь, это завод делом, каким не помню. Короче, наш это чувак, Цыковский. Да, поняла, вспомнила уже, не слишком радостно отвечает она. Тебе когда надо? Сегодня, Лен. Не смешно, Брагин, хмыкает она. Знаю, но вот очень надо. Говорю я до невероятности милым голосом. «Это будет очень трудно», — задумчиво отвечает она. «Если вообще возможно». «Лена», — говорю я на это совершенно серьезно. «А ты думаешь, импортный бюстгальтер тебе было легко доставать?» «Что?» — повисает пауза, и мы одновременно начинаем ржать. «Ну, ты Егоры Фрукт тоже мне вспомнил. Ладно, постараюсь». — Спасибо, Лен. Вот за что я тебя люблю, так это за границы. — Какие еще границы? — настораживается она, ожидая подвоха. — За границы, которых для тебя не существует, вот за какие. Все, звони, как найдешь, в любое время дня и ночи, поняла? — Посмотрим, что можно сделать. Мы идем на кухню. Запах здесь стоит восхитительный. — Жареное мясо! — восклицав я. — Женщина, подай мне мамонта! И не жалей картошки! Голодному человеку этот аромат слаще всего на свете. «Так, что за разговорчики?» — шутливо возмущается Наташка. «Советская женщина — самая равная в мире. И нечего делать шовинистские намеки на кухонное предназначение женского пола. Сексистские, улыбаюсь я. А еще и неприличные слова. Качает она головой, и я, подкравшись, легонько целую ее в шею. Она тут же вспыхивает. «Ну, ну ты чего?» — Дядя Юра, можешь кофеёк сварить, а то мы с Натальей Геннадьевной не умеем такой, как ты делаешь. — Чего так официально? — притворно-коварно улыбается Наташка. — И что там за любовь такая, неведущая граница, границ, а, Егор Андреевич? — Ну вот, все слышат. Как жить, Юрий Платонович? — качаю я головой. — В условиях тотального контроля и отсутствия свобод. Разве это не является базовой человеческой потребностью? «Бегая за потребностями, можно и голодным остаться», — философски замечает Наташка. «Хлеб на свободу будешь менять», — усмехается Платоныч. «Да здравствует колбаса и свобода!» — провозглашаю я и сажусь за стол. «И свиные отбивные», — добавляет Наташка, доставая три тарелки. Большак пропускает чарку и соглашается на маленькую отбивную и совсем немного жареной картошки. Зря, дядя Юра, — подмигиваю я, — проси сразу побольше. Такой картошечки, как Наталья жарит, ты еще не едал. Добавки не будет, так что бери сразу. А устрицы где? Возвращает он мне мою давнишнюю подколочку. Не завезли нынче. Мы ужинаем, ужинаем и разговариваем. А разговариваем мы об Андропове. Здесь у нас семейный клуб свидетелей Егора доброго брагина Обвожу я нас рукой. А теперь вот появился еще один член клуба. На правах наблюдателя. Немного странно, качает головой Большак. План же был другим. Ты хотел, ну и я вместе с тобой, накопить ресурсы и выйти на рынок в качестве серьезной силы, чтобы не допустить разграбления. Условно, да, соглашаюсь я. Но тогда я не ожидал, что смогу подплыть так близко к акулам, а вот видишь, подплыл. То-то и есть что к акулам, кивает Большак. В любой момент ам, и по пояс откусит. Ты же понимаешь, да, что с огнем играешь? «Во-первых, не пугай Наталью, дядя Юра, пожалуйста. В случае чего, кстати, хочу, чтобы ты подхватил боевое красное знамя из рук павшего бойца. Я в тебя верю». «Егор!» — восклицает Наташка. «Что ты такое говоришь?» «Говорю, что отбивные — просто огонь». Усмехаюсь я. «Смерть Мишлену. Но погоди. Отбивным я посвящу отдельное выступление. У меня ведь есть еще во-вторых. А во-вторых, дядя Юра». Если такой шанс выдался, то почему его не использовать? Знаете что? Давайте-ка мы все по стопочке пропустим, а? И мы пропускаем. Не пьянки ради, а исключительно из-за душевного подъема, братского единения и гастрономической изощренности. Ты же сам сказал, что Андропов невольно чуть понижает голос Большак. Все эти реформы и затеял. Ну да, затеял. Затевать по-любому что-то надо, ты же сам видишь. Вон и Косыгин затевал, когда еще хватились. Да только пустили все под откос, если так можно сказать. Реформы были сырыми и недодуманными. Вместо того, чтобы все исправить, сделали вид, что все зашибись. Мы это любим. Ну так вот, Андропов сейчас знает, к чему приводят мечты. Еще не все, только в общих чертах, но завтра я ему детализирую некоторые планы. Возьму крупно, чтобы каждую мелочь рассмотреть можно было. Из провала-то он может урок извлечь. Пусть начнет, а мы закончим. Правильно, Наташ? Я не уверена, — качает она головой. А если он действительно агент империализма? Тогда у нас останется план Б, а вашем участии я умолчу. И вы продолжите наше дело. Я пожимаю плечами и тихо, как киношный революционер, начинаю напевать. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело. А потом, как заправский дирижер, взмахиваю руками, и мои соратники тут же подхватывают. Знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. Как хорошо иметь общий культурный код, правда? Только кивнул, а вы уже знаете, что у меня на уме. И наоборот. На бой кровавый, святой, правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! На бой кровавый, святой, правый, Марш, марш, вперед, рабочий народ! Только экспорта революции не будет, прерываю я пение. Не горят желанием угнетенной народы империалистического запада устраивать революцию. Дураки! Счастья своего не понимают, ну и хрен с ними. Нельзя спасти человека без самого человека, правильно? Правильно. Но я вам так скажу, друзья мои и любимая. Ты два в одном, Наташка, улавливаешь? Она улыбается и не сильно наступает мне на ногу под столом. Я ойкую. Так вот, неважна экономическая модель, это мое сугубо личное мнение. Хоть коммунизм, хоть капитализм, да хоть бы и монархия. Как Господь наш говорил. Любовь важна. Любовь и справедливость. Правовая социальная человеческая. Надо любви детей с молодых ногтей учить, любви и соблюдению законов, а не революционным идеям. Любить, а не контрвыискивать. А если ты проворовался, будь ты хоть генсек, хоть управдом, садись в тюрьму. Говорю как полицейский со стажем. «Утопия», — хмыкает Платоныч, — «и почему-то мне кажется, что полицейские так не говорят обычно». «Утопия», — соглашаюсь я, — «утопия». «И пусть полицейские не говорят, и хрен с ними, с генсеками». «Нам нужно общество для людей построить и не декларировать на словах, а делами крепить». «И вопрос не только в пресловутом материальном обеспечении. Дело в защищенности и уверенности» что государство, состоящее из нас всех, стоит на моей стороне, оно меня защищает и что? Правильно, любит и ценит. «Но у нас много сделано в этом плане», — говорит Наташка. «Образование, медицина, равные возможности». «Так стоит ли эти завоевания отдавать на откуп хапугам-капиталистам?» «Не стоит, это уж точно. Завоевания отдавать — последнее дело. Нельзя позволить все растащить. Нельзя!» «Равных возможностей в принципе не существует», — качает головой Большак. «И у нас нет, да и во всем мире не сыщешь». «Верно», — подтверждаю я. «Но я так думаю, должно остаться направляющее руководство партии, как стержень, как пронизывающая плоть общества, нервная система, определяющая направление государственной, подчеркиваю, государственной деятельности». А это суверенитет, образование, социальная сфера, недра, в конце концов, и мораль. Если ты в партии, забудь о бизнесе и обогащении. Но и зарплата твоя должна быть высокая, понимаете меня? А вот творческую энергию масс нужно высвободить. Экономическую в том числе. И даже наипервейшим образом. А ты точно раньше Добровым был? Не Ульяновым Лениным, случайно? Прищуривается Наташка. «Тебе бы броневичок прикупить не мешало. Личный». Мы смеемся. Смеемся, спорим, обсуждаем. Вроде и обстоятельства давят со всех сторон, а на душе хорошо. Редко так бывает. «Это потому, что ты в кругу близких», — говорит Наташка и кладет голову мне на плечо. «И то верно». Утром я еду в ЦКБ, но к Андропову меня не пускают. Напрасно я пытаюсь доказать, докричаться и объяснить, что Юрий Владимирович меня ждет, не дождется, пока нерадивые сотрудники щелкают клювами. Открывает рыба рот, да не слышно, что поет. Ну как же так? Идеальная чистота и стерильность хороши в палатах пациентов, а не на лицах персонала. Приходится мне звонить Постову. Звоню и... Не дозваниваюсь. Да, ялки палки что происходит-то? Мне же потом и прилетит по башке. Блин. Я выхожу из больницы и возвращаюсь в машину. Сегодня быстро, замечает Алик. Ага, соглашаюсь я. Посидим немного, подождем. Набери номер, пожалуйста. Я диктую. А... Постов. Отзывается Кири-Кири на том конце провода. «Это Брагин, рву с места в карьер. Я тут приехал в больницу, а меня не пускают». На, «Да, я знаю», — холодно отвечает он. «Никого не пускают. Сегодня встречи не будет». «Блин, а позвонить заранее отменить нельзя было?» «А когда теперь?» — сердито спрашиваю я. «Не знаю. Тебе сообщат, когда...» Нужно будет подъехать. То есть, может быть, еще сегодня уточнили. Нет, сегодня точно нет. Юрий Владимирович, неважно, себя чувствует. Твою дивизию. Неважно, себя чувствует. Настолько неважно, что отменяет встречу. Ёлки, надеюсь, это не из-за моих рассказов. Блин. «Поехали», — говорю я, закончив разговор. Иванова достала адрес, и теперь я еду к Панчишину. Наживет он на речном вокзале. Путь не близкий, надо сказать, но ладно, поговорить с ним лучше дома, мне кажется, а не в ЦК. Мало ли, вдруг неадекват какой, разорется еще. «Всеволод Игоревич, здравствуйте», — говорю я, глядя на хмурого сорокалетнего дядьку с большими залысинами и детским взглядом. «Я Егор Брагин из «Факела».» «Футболист?» — прищуривается он. «Нет, ВМПО «Факел», заместитель Ирины Новицкой. Держите». Взгляд у него детский, но глаза красные, словно он не спал всю ночь, а сидел за компом, что крайне маловероятно. По вполне объективным причинам, я протягиваю ему увесистый пакет. — Что это? — щурится он, слыша звяканье стекла. Лена Иванова сказала, что он выпить не дурак. — Это мелодии ритма зарубежной эстрады. Маленький подарок. — Чего? — недоверчиво спрашивает Панчишин. — Виски, коньяк, вермут, ром. Джентльменский набор. Только не говорите, пожалуйста, что не пьете. Все пьют, философски замечает он, и принимает пакет. Я бы пригласил в дом, но у меня там. Жена. Он замолкает, непроизвольно и с затравленным видом оборачиваясь назад. Севочка, кто там? Доносится до меня строгий голос. Мне нужно не более 10 минут на пирове. Если не хотите дома, можем выйти на свежий воздух, погулять в парке. Совсем немного времени. Подождите, кивает он, у подъезда, я сейчас выйду, чтобы дома не сидеть. Я спускаюсь и жду. Проходит не менее пятнадцати минут, прежде чем он появляется. Пройдемся, предлагаю я. чего же, кивает он, можно и пройтись, и так... А, Егор, подсказываю я. Да-да, конечно, о чем речь? О вас, киваю я. Что-что? У нас скоро освободится место секретаря. У вас, морщен лоб? Нет, у нас, у всех у нас, понимаете? Место секретаря ЦК. Мишин станет первым, а мы имеем все шансы получить его место. Он хмурится и смотрит недоверчиво. Понимаю, киваю я, разговор странный и нелепый даже. Но у меня нет времени ходить вокруг да около, просто скажите, заинтересованы вы или нет. Похоже на провокацию, качает он головой. Жизнь сама по себе это уже несомненная провокация. Так вам интересно? Не пойму. Допустим. «Хорошо, все просто. Если вы хотите получить место секретаря, нужно немного поработать. Ведь само по себе ничего не происходит в этом мире, правда же? Мне нужны». «Скажем так, ваши воспоминания о времен работы в Гаркоме. У меня есть задокументированные факты вашей драки с Пастуховым. Помните такой факт в биографии?» «Лицо его делается напряженным». «В общем, к завтрашнему утру мне нужны все факты ужасного, беспринципного и просто гадкого поведения пастухова от времени, когда вы только познакомились до сегодняшнего дня». «Ну это отвратительно», — останавливается он. «Знаю, соглашаюсь я». «И как... как я могу быть уверен, что ты...» «А я внук Брежнева», — подмигиваю я ему. «Ну что он может сделать?» пойти и рассказать все пастухову неприятно конечно но он для меня уже мало что изменится я ничего не потеряю а если этот гусь что-нибудь вспомнит полезное у меня будет немного больше козырных карт в общем панчишин говорю наступает твой звездный час либо ты принесешь мне то что мне надо и вскоре станешь секретарем либо не принесешь и останешься до самой пенсии просиживать брюки в своем никому не нужном отделе Кстати, если решишь поделиться впечатлениями о нашей встрече с Пастуховым или кем-нибудь еще, имея в виду, тебя будут воспринимать как участника заговора, испугавшегося и пошедшего на попятную. Я обещаю. Обтяпаю так, что никто и не усомнится. Оставив Панчишина ковыряться в воспоминаниях, я звоню Горбачу и сообщаю, что скоро приеду. Большаку тоже даю команду, чтобы подъезжал на Старую площадь. В багажнике у него ящик виски, а в руке контракт на поставку мин удобрений. Еще не подписанный, грозящий превратиться в прах, не успев начать действовать. Перед встречей с Горбачевым я заезжаю в казино. За столиком у окна сидят Денира и Ева. Поэтому, собственно, я сюда и приехал. Мне позвонила Лида и просто проинформировала, что они тут. Молодец, хорошая девочка. Я уже направляюсь в их сторону, но дорогу мне перекрывает цвет. «О, привет!» — говорю я, всем своим видом показывая, что мне сейчас не до него. «Паш, я сейчас на минуточку заскочил. Вон тех супчиков поприветствовать. А с тобой мы чуть позже все проблемы обсудим, лады?» «Обсудим, обсудим», — соглашается цвет. «Только вот какое дело у нас, кажется, война началась». «Блин, Паш, ну какая война? Мы уже сто лет как на войне». «Ага», — соглашается он, — «сто лет партизанам, но настоящая война вот только что закрутилась. А до этого были, как ты говоришь, разборки». И что бы это значило, хмурюсь я. «Да вот, сейчас звонили пацаны. В Новосибе, в Красноярске и в Питере на моих людей напали. И на уголька?» «И на уголька. Но главное...» Ферика стреляли!» «Твою дивизию!»